Мэри недоверчиво уставилась на него. «Вы говорите, что Джонни...» «Да, да, он нашел вашу мать!» В тоне Джейкобсона было не меньшее ожесточение, чем в его лице. «Это коварный, хитрый, абсолютно безжалостный молодой мерзавец!» Мэри твердо сказала, «из ваших уст это лучшая похвала. Полагаю, я буду восьмой?» «Что значит восьмой?» «Восемь следует за семью. Жак и Гарри, ваши два механика в Марселе, которые знали слишком много, близнецы, которые тоже слишком много узнали, Луиджи, которого вы отравили цианистым калем младший брат Джонни, Джим, который погиб на гонках в Испании. Кроме того, вы пытались убить и самого Джонни во время гонок во Франции». У него есть фотографии, на которых видно, как вы ремонтировали сломанный рычаг подвески и поврежденные тормозные шланги». «О, Боже ты мой!» Джейкобсон был потрясен. «Кто рассказал вам весь этот вздор?» «Это не вздор. Это правда. И мне рассказал об этом сам Джонни. Вы виноваты в смерти семи человек, так что...» Что значит для вас еще один? Трясущимися руками она пыталась закрыть чемодан. Я восьмая, я это знаю. Но только знайте, Джейкобсон, Джонни Харлоу найдет вас даже на краю света. Тот подошел к кровати и защелкнул замок на ее чемодане. — Пошли! — Куда вы меня повезете? — Я сказал, пошли! Он угрожающе поднял руку с пистолетом. — Ну уж лучше убейте меня прямо на месте. Пусть я буду восьмой. — В Кунео и дальше. Он говорил резко, но в тоне его была какая-то искренность. — Я никогда не воюю с женщинами. Через двадцать часа вы будете свободны. — Через двадцать четыре часа меня не будет в живых. Она взяла свою сумочку. — О, Боже, меня тошнит. Могу я сходить в ванную? Джейкобсон открыл дверь в ванную и заглянул внутрь. Ни окна, ни телефона. — Окей, — сказал он. Мэри вошла и закрыла за собой дверь. Потом вынула из сумочки ручку, нацарапала несколько слов на листке бумаги, положила листок чистой стороной на пол, за дверью, и вышла. Джейкобсон ждал ее. В левой руке у него был ее чемодан, В правый пистолет. Но рука с пистолетом была засунута глубоко в карман. Находясь на борту шевалье, Йонни сунул в портфель последние документы, вернулся в салон и, положив портфель на диван, спустился вниз. Войдя в свою каюту, он провел там пять лихорадочных минут, запихивая принадлежавшие ему вещи в парусиновую сумку. Потом он обшарил другие каюты в надежде найти какие-нибудь ценности или деньги. Надежды его не обманули, и, вернувшись к себе, он спрятал добычу в ту же парусиновую сумку. Закрыв застежку молнию, он отправился наверх. До конца трапа оставалось всего четыре ступеньки, когда он внезапно остановился. На его лице, судя по всему, должно было бы появиться выражение растерянности и страха, но ничего подобного не случилось. Йонни просто утратил возможность испытывать какие-либо эмоции и способность выражать их. В салоне, рассевшись на диване, мирно отдыхали, Четыре дюжих полицейских, все были вооружены. А сержант с портфелем Йонни на коленях сидел, опершись на него локтем и направляя пистолет на то место, на теле Йонни, где у всех людей находится сердце. Увидев его, он добродушно спросил, — И куда это ты соврал, Йонни? Глава двенадцатая и снова Феррари мчался в ночной тьме. Харлоу не медлил, но и не очень спешил. Как и при поездке из Марселя в Вандоль, казалось, что особенно торопиться нет необходимости, миссис МакЭлпейн сидела рядом с ним, накинув на себя по его настоянию двойной ремень. Полусонный Рори устроился на заднем сиденье. Харлоу сказал так что как видите на самом деле все было очень просто джейкобсон был негласным вдохновителем и организатором этой операции хотя главными действующими лицами окажутся братья марцио ну, как бы то ни было но мысль ставить на пилотов гран при принадлежала джейкобсону и он увеличивал свой банковский счет подкупая всякий раз не менее пяти гонщиков Еще больше механиков. Платил он им, дай Боже, но зато и себе составил целое состояние. Я же был занозой в его теле. Он был достаточно умен, чтобы не подъезжать ко мне со взятками. А так как я в большинстве случаев приходил первым, это сильно затрудняло его бизнес. Вот поэтому-то он и пытался убить меня в Калермон-Ферране. Я могу это доказать. У меня есть снимки и кинокадры. Рори сонно шевельнулся. Но как он мог это сделать, когда вы были на трассе? И не только я, но и многие другие, двумя способами. Управляемым по радио приспособлением для взрыва подвески или химически действующими веществами на тормозных шлангах. Оба приспособления, как мне представляется, были бы уничтожены во время взрыва, и никаких следов не осталось бы. Во всяком случае, на моих снимках и кинокадрах видно, как Джейкобсон заменял и подвески, и тормозные шланги. — Значит, по этой причине он и настаивал всегда на том, чтобы осматривать поврежденные машины в одиночестве? — сказал Рори. Харлоу кивнул и на мгновение задумался. Миссис МакЭлпайн сказала, «Но как? Как вы смогли решиться на это?» «Разумеется, это было не очень приятно», — ответил Харлоу. «Но вы же знаете, моя жизнь на виду. Я не могу даже зубы почистить без того, чтобы это не стало достоянием гласности». Поэтому я должен был отвести от себя внимание, выйти из луча этого прожектора, стать отшельником, отщепенцем, если хотите. В конце концов, это оказалось не так уж трудно сделать. Ну, а то, что я опустился по должности до водителя-транспортировщика... Так ведь мне нужно было установить, действительно ли это зелье хранилось в гараже Коронада. Оказалось, что оно действительно хранилось там. Зелье? Ну да. Пыль. Пыльца. Так называют героин на европейском жаргоне. Ах, дорогая Мария, пути к пыльной смерти гораздо больше, чем к смерти на гоночной трассе. Путь... К пыльной смерти. Она содрогнулась и повторила Путь к пыльной смерти. А Джеймс знал об этом? Шесть месяцев назад он узнал, что они используют транспортировщики.